Глава 12. Когда я, наконец, выхожу из машины, Кол вышагивает взад и вперёд по дороге, подняв руку так, как я, когда пытаюсь поймать сигнал. Вокруг только скалы и чахлые редкие деревья, а тропинка, ведущая к шахте, настолько узкая, что по ней можно пройти только пешком. «Мог бы и догадаться», — бормочит он. «Давай побыстрее всё заберём». «Что случилось?» «Я слеп, вот что случилось. Я пытаюсь сканировать территорию, как только вылез из машины, но ничего не выходит». Думаю, по этой же причине мне приходили те странные показания, когда мы ехали. Что-то в этих горах вырубает мои модули. Как залежи полезных ископаемых? Нет, как сверхсекретное оборудование картекса, которое, видимо, установлено здесь. Скорее всего, Лакланд позаимствовал его, когда уходил от них. О, звучит знакомо. Папа подключал что-то в шахтах, чтобы туда не залезали летучие мыши. Какую-то ультразвуковую эм, установку. Это называется черный купол. Кол стучит по задней двери джипа. И дождавшись, пока она с шипением откроется, что-то ищет там. Он глушит все сигналы и создает мертвую зону. Ну, еще отпугивает летучих мышей. Отлично, обязательно расскажу об этом ученым Картекса. Я смотрю на вход в шахту и вызываю свой коммуникатор. Здесь так много мест, где у меня не ловит связь, поэтому я и не заметила, что у шахты ее совсем нет. Я пытаюсь загрузить интерфейс сообщений в надежде, что Агнес мне что-то ответила, но перед глазами только крутится значок. Никаких звонков или сообщений. Единственное, что мне приходит на ум, Агнес как-то выяснила, что в крови Коула есть вакцина. Он сказал, что использовал пакеты для заморозки, чтобы сделать побольше льда для моей э, ледяной ванны. И они взрывались. А значит, вокруг разлетались кусочки кожи и капли крови. Может, она взяла несколько образцов и поехала в небеса? кол вытаскивает из джипа рюкзак. Он бросает его мне, и я опасливо подхватываю его, сгибаясь от веса. Он из наноткани, гибкой но пули непробиваемой, с белыми рогами картекса спереди. Я поднимаю глаза. «Что это?» «В нём аптечка, фильтр для воды и аварийный маячок. Ты должна носить его повсюду». Я закатываю глаза, но надеваю рюкзак. «А где мой пистолет?» «А ты его не получишь». «Ты ведь шутишь, да? Я думала, мы напарники». «Да, но ты всё равно не получишь пистолет. Это слишком опасно. Позволь мне отвечать за безопасность». «Вот дерьмо!» — бормочу я, пристёгивая на бедренный ремень, чтобы распределить вес рюкзака. У меня должен быть пистолет, а этот рюкзак самый неудобный в мире». «Давай помогу». Он хватает меня за пояс и скользит другой рукой по моей талии, удерживая меня. Затягивает ремень, пока тот не обхватывает мои бедра. «Так лучше». Я поднимаю глаза и внезапно понимаю, насколько близко он стоит. Свет играет на его ресницах, а запах смешивается с утренним воздухом. На мгновение наши взгляды встречаются, и что-то возникает между нами, пока я не замечаю, что он все еще обнимает меня за талию. Он тоже обращает на это внимание. Убирает руку и отступает. Я вижу его виноватый взгляд. О, нет, нет, нет, нет. Он не просто так долго держал руку на моей талии. Я не буду спать в одной машине с каким-то мускулистым извращенцем, который считает, что может прикасаться ко мне, когда захочет. «Убери руки, солдат!» — рявкаю я. Или я сломаю тебе пальцы. Я думала, он начнет тнется, начнет оправдываться. Попросит не так остро на все реагировать. Но он опускает голову. россия не собирался, я просто что просто...» Я скрещиваю руки на груди. кол смущенно почесывает голову. «Я просто не могу перестать думать о Дзюньбэй. Вы с ней немного похожи. Поэтому, когда я разговариваю с тобой, то не могу не представлять ее на твоем месте». Он замолкает на секунду. «Извини, наверное, тебе от этого еще более некомфортно». Я смотрю на него, стараясь выглядеть серьезной, не удостоверившись, что это не какая-то отговорка, а затем вздыхаю. кол не пытается приставать ко мне. Он просто влюблен. Не представляю, что он чувствует, зная, что его девушка жива. Должно быть, его переполняют эмоции. «Нет», — говорю я, — «всё в порядке, я просто подумала, что ты извращенец». «Знаю. Со стороны кажется безумием, что я всё ещё переживаю за неё». «Мы не общались несколько лет, ты, наверное, считаешь меня идиотом». «Ну, тогда и я идиотка. Я не слышала о Даксе со времён вспышки, но продолжаю думать о нём каждый день». «Дакс?» — Коула ошеломлённо смотрит на меня. «Ты влюблена в Крика?» Он выглядит таким удивлённым, что это немного напрягает меня. «Мы вроде как...» «Подожди, а он встречается с кем-то?» Прошло столько лет. Конечно, он решил двигаться дальше. Я сотни раз говорила себе, но глупое сердце продолжало верить, что мы снова будем вместе, когда всё закончится. На лице Коула мелькает какая-то эмоция, которую мне не удаётся понять. «Нет-нет, просто не думал, что ты в его вкусе. Но, боже, это же идеально. Агата и Крик. Вы вдвоём станете великолепной парой. Должно быть, ваш IQ такой же, как у населения маленькой планеты». Я расслабляюсь. Ты хотел сказать «средней планеты». Глаза Коулы изгибаются в улыбке. О, точно, средней планеты. Я ухмыляюсь, поправляю рюкзак и направляюсь к тропе. Но я не шутила. Я переломаю тебе пальцы, если ты начнёшь меня лапать. Рассмеявшись, он следует за мной. Да, как и Дзюньбэй. О, мне нравится эта девушка. Расскажи о ней. Он усмехается. Но ну, она действительно сильная. И с лёгкостью сможет уложить меня на лопатки в любое время. Скарабкавшись на валун, я оглядываюсь назад. Серьёзно? Видимо, она и правда сильная. Да, но я бы сказал, что она скорее быстрая и слегка агрессивная. Она с легкостью укусит противника. Или ткнет ему в глаз. Ох, она определенно мне нравится. Я хватаюсь за ветку, вылезаю на крутой каменистый выступ и останавливаюсь, чтобы посмотреть на Коула. Он двигается по камням с такой грацией и уверенностью, что напоминает льва. «Как вы потеряли друг друга во время вспышки?» — спрашиваю я. Его улыбка застывает. Нет, мы расстались до нее. Ох. Я выпрямляюсь до вспышки. Почему-то я решила, что Коул и Дзюньбэй вместе жили на базе картекса, но теперь понимаю, как ошибалась. Вспышка произошла, когда им было лет по 16, а в картексе не вербуют несовершеннолетних. «Как вы познакомились?» Он стирает салбастру купота. «Мы друзья детства». «Но откуда тебе знал папа?» «Ты сказал, что он знал и Дзюньбэй». «Видимо, он познакомился с вами до вспышки». Что-то мелькает на его лице. Я почему-то вспоминаю о шрамах на его груди, И Том, как он умолял выдернуть кабель из его панели. Но через секунду Коул вновь выстраивает вокруг себя стену, а его взгляд становится безразличным. «Давай поговорим об этом позже», — говорит он. «Мои модули тут не работают, нам нужно поскорее забрать записи и убраться отсюда». Он обходит меня и устремляется дальше, а я стараюсь успокоить свою интуицию. Не знаю, что я затронула, но что-то подсказывает мне, там нет ничего хорошего. Есть какая-то связь между Коулом, Дзюньбэй и папой. И она возникла еще до чумы. Я снова поправляю рюкзак и следую за ним, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. Мы молчим до самого входа в шахту, который выглядит как чёрный квадрат, вырезанный на одном из склонов горы. Коул останавливается на границе света и тени и вытаскивает два фонарика из кармана. Это двухсантиметровые полоски файпел файпел электролюминесцентная полимера, источник света, изготовленный из нескольких тончайших слоёв пластика. На чёрной эластичной ленте с золотистыми рогами картекса Он бросает мне одну из них, и я надеваю её на голову, перекинув через неё косу. Когда я захожу в шахту, свет отражается от серебристых рельсов, вмонтированных в пол. Здесь заметно холоднее, а нос пощипывает от запаха аммиака и гниения. «О, ужас!» — откашлившись, шепчу я. Гранитные стены покрыты толстым слоем гуана летучих мышей. Пол усыпано пилками. Но это не спасает от вони. «Тебе повезло, что воздух ещё не прогрелся. В жару здесь вообще нечем дышать». Над головой роится бесчисленное множество коричневых летучих мышей, которые пищат толкаются. Коул размахивает своим фонариком, но я жестом прошу его прекратить. Млекопитающие инстинктивно пытаются спрятаться от света, и их писк превращается в гул. «Прекрати, если не хочешь, чтобы у тебя перед лицом пронеслась вся стая», — говорю я. «Пошли. Большая часть бумаг хранится в этой шахте. Там нет летучих мышей и пахнет лучше». Мы спешим в узкий, усыпанный опилками проход шахты, вдоль стен которого стоят коробки со сломанными приборами. Папа использовал это место, как большинство людей используют гаражи, для хранения старого запылившегося оборудования и ящиков с барахлом. Тоннель уходит вверх и упирается в гигантскую пещеру естественного происхождения, на которую, видимо, наткнулись шахтеры. С одной стороны вдоль стены стоят коробки, а с другой виднеются черные провалы небольших пещер. Пытаясь восстановить дыхание, я показываю на коробке Коулу. Там хранятся все его заметки. Хотя, может, что-то еще лежит в маленьких пещерах, нужно и там посмотреть. Коул уставился на дальнюю стену, в которой виднеется расщелина, шириной сантиметров тридцать. «А через эту щель можно попасть в другую пещеру?» «Да», — кивнув, отвечаю я. «Там небольшая ниша. Я хранила в ней кое-какие вещи. Всегда считала это неплохим убежищем, если придётся покинуть хижину». «Когда-то была здесь последний раз». Коул перекидывает винтовку через плечо и подходит к щели, чтобы заглянуть внутрь. «Я роняю рюкзак на пол. Я провела здесь несколько ночей зимой». «А что?» Он вытаскивает из кармана горсть желтоватых палочек и надламывает их. Когда комната заряется светом, Коул указывает на кучку пепла на полу. Здесь развозили огонь несколько дней назад. Я вглядываюсь в остатки костра. Вокруг разбросано несколько обугленных веток и хвоя, а из пепла выглядывает тонкая, почерневшая кость. Человеческая кость. «Одичалые!» — выдыхаю я. «Ты прав, они побывали здесь!» кол напряженно смотрит на остатки костра. «Ладно, давай возьмем эти коробки и уберемся отсюда». «Мне тут совсем не нравится». Я тут же киваю. Я пока осмотрю маленькие пещеры. Узкий, извилистый проход ведёт меня к пещере с высоким потолком, покрытым сталактитами. Здесь пусто, если не считать коробки с сигнальными ракетами, которая стоит у оранжевого каяка. Хоул следует за мной по пятам, сжимая винтовку в руках, и внимательно осматривает все углы, чтобы удостовериться, что там нет одичалых. «Просто каяк», — говорю я. «Понятия не имею, откуда он тут». Он кивает. «Осмотри его». А я пока отнесу те коробки в джип. Каяк покрыт толстым слоем пыли. Я видела его здесь и раньше, но не помню, чтобы мы им пользовались. Хотя как-то мы катались на каное по озеру. Я приподнимаю его над полом и замечаю что-то в глубине пещеры. Из узкой расщелины позади каное выглядывает картонная коробка. «Я нашла еще одну!» — кричу я, вытаскивая коробку из расщелины. Картон старый и покрыт водяными разводами, а внутри лежит всего несколько папок. Я присаживаюсь на корточки и открываю одну из них. Внутри бланки с эмблемой картекса, заполненные кем-то спустя пару лет после моего рождения. «Это старые документы!» — кричу я. «С того времени, когда папа работал в картексе!» «Неси их сюда!» — кричит Коул, и его голос разносится эхом по пещере. «Неси все, что может нам помочь. Я вернусь через минуту». Просмотрев еще несколько листов, я хмурюсь. Это не исследование гентеха. Скорее, это страница из журнала психологических экспериментов. Я листаю дальше, пытаясь понять, над чем работал папа когда нахожу черно белую фотографию маленького мальчика. На нём нет рубашки, и прекрасно видны худые руки, безвольно висящие вдоль перебинтованного туловища. Половину лица украшает тёмный синяк, к шее приклеена трубка, торчащие из вены, а волосы сбриты полностью. Его голову обвивают круги стежков. Я роняю папку на пыльный стол, стараясь не закричать. Внизу подпись. Испытуемый номер пять. Франклин. Коул.